Глава двадцать Я догнала ее лишь у лифта, схватила за руку, потащила в номер. В это время, как назло, двери лифта распахнулись. Двое красавцев-мужчин соблазнительного возраста вышли и с недоумением уставились на нас. «Помогите!» Не иначе как сдуру завопила Иванова с двойным желанием и тройной брызгью пытаясь вырваться из моих рук. «Вы что, девочки?» спросил один из красавчиков. «Я всей грудью прижалась к Ивановой, делая вид, что собираюсь ее поцеловать». «Не видишь, девочки, лес басом палывается!» пояснил второй. «Людмилу такая версия категорически не устраивала». Мне же она вполне подходила. Пользуясь удачным моментом, я схватила орущую Иванову за шкирку и потащила в номер. Она израсходовала часть своих сил на призывы к красавчикам и сопротивлялась значительно слабее, почти вяло. «Будет скучно, девочки, зовите! Не стесняйтесь!» Крикнул один из красавчиков нам вслед. «Составим компанию! Вчетвером всегда веселей!» Поддержал его второй. «Непременно!» – пообещала я добрым пинком, заталкивая Иванову в номер. Она покатилась по ковру, но с удивительной ловкостью вновь оказалась на ногах и опять ломанулась к двери. «Ну просто Ванька-встанька какой-то, а не профессор Иванова. Я даже растерялась, не зная, что с ней делать. Никак не ожидала от нее такого настойчивого сопротивления». Пришлось дать ей понять, что я тоже шутить не намерена. «Ну, хватит, милочка!» Переводя дыхание, сказала я с помощью всех чертей и хорошего мата, скручивая ее в бараний рог. «Надеюсь, ты уже набегалась, размяла члены. Теперь садись и продолжим». «Нечего мне с тобой продолжать!» ответила Иванова, но в кресло села. «Значит, с тетей Марой мы покончили». «Надеюсь, доказательства у тебя устраивают и нет нужды приводить новые?» «Меня ничего не устраивает. Все, бред!» «Значит, поехали дальше». «А что было дальше?» «Дальше ты принялась за своего Фиму. Вернувшись с похорон Верочки, ты не легла спать, а вновь побежала к Сергею. Виктор и Катерина в тот день намаялись и спали крепко. Я же крепко сплю всегда». «Никто не заметил, что тебя не было всю ночь?» «Почему же всю ночь?» – удивилась Иванова. «В прошлый раз ты отвела мне лишь четыре часа». «В прошлый раз у тебя было запланировано одно убийство, а в этот – два». «Ого! И кто же второй?» и «Не придуривайся! Я уже говорила!» «Власова! Ты украла тетрадь, которую она мне дала!» В той тетради профессор Иванова фигурировала в очень неприглядном виде. К тому же моя дружба с Власовой не входила в твои планы. Ты знала, с ее помощью я рано или поздно найду тот дом, поскольку он принадлежит ее мужу. Позвонила Власовой и договорилась о встрече. Она была пьяна и с радостью согласилась тебя принять. Ты была ее последняя радость. Старое сердце Власовой остановилось. «Откуда ты знаешь, какое у Власовой было сердце?» С ехидной улыбочкой поинтересовалась Иванова. «По-моему, у нее его совсем не было». «Да? А что же тогда, по-твоему, гнало по ее жилам виски?» «Не волнуйся, мотор Власовой был в превосходном состоянии. Она, конечно, косила под аристократку, но это не мешало ей пить, как сапожнику. Пусть сапожники простят меня, если смогут». Остановив этот мотор, ты отправилась к Моргуну. Моргун традиционно поругался с женой и ждал тебя в квартире покойной дочери. Он был убит горем и жаждал утешения, которое ты обещала присовокупить к пылкому прощанию. Так что время, оставшееся якобы до отъезда в Москву, ты провела плодотворно. Иванова заржала. Я внимательно наблюдала за тем, как она это делала. Ну достаточно, искренне должна сказать. Ха-ха-ха, это уже никуда не годится. Сообщила она, не прекращая своего ржания. Раньше ты хоть доказательства приводила, а теперь прямо на ходу сочиняешь. Сплошной бред. Захотелось, придумала мою встречу с Власовой. Почему с Власовой? Почему не с Клинтоном? С ним все встречались в Овальном зале. Почему бы мне не встретиться? Впрочем, я согласна и на Власову, если есть доказательства. У тебя есть доказательства? Ах, тебе доказательства нужны, обрадовалась я. Изволь, доказательства мне ты сама поставляешь. Вернемся в ту ночь, когда я задумала поставить эксперимент с гераньями. Ты сказала фразу, которую я могу повторить слово в слово. У Верочки и Власовой был полный комплект цветов. Я сказала так? Да. Ну и что? А то, что не могла ты знать, какой комплект был у Власовой, если, конечно, исключить твое появление в ее квартире. Ты сама этой фразой не даешь мне это исключить. Ты проболталась. Иванова разозлилась. Ничего не проболталась. Цепляешься, черти за что. Сама прожужжала все уши гиранями, а теперь придираешься. В том-то и дело, что нет. О гераниях Власовой я тебе не говорила, и уж тем более о том, какого они цвета. Не говорила по той простой причине, что не помнила этого сама. Иванова вновь полезла в карман за Кентом. «Ты больна!» — сказала она, закуривая. «Тебе надо лечиться электрошоком!» «Он ничто в сравнении с тобой!» — ответила я. «Я никого не убивала, тем более Фиму! Просто удивительно, как тебе это в голову пришло!» «А мне бы и не пришло, если бы не Герани!» «Да что ты привязалась ко мне со своими Геранями! Только о них и слышу! Герани-то здесь причем? «Они просто разоблачили тебя, вот и все! Если бы не Герани, я бы никогда не узнала, что ты толкнула под самосвал бедного Павла! Он прятался!» «Жизнь его была неспокойна, ты никак не могла добраться до него и поэтому не избежала соблазна, когда представилась удачная возможность от него избавиться». Иванова порадовала меня своей реакцией, побледнела и тут же покраснела. Она не зря нервничала, Павел был ее самым слабым местом, поскольку преступление происходило в центре города и могло отыскаться немало свидетелей. «Да что ты мелешь, заполошная!» – возмутилась она. «Какого Павла? Ты забыла, я в это время ругалась с очередью!» «Позже, несколько позже. С очереди ты ругалась позже, после того, как толкнула его под колеса». «Да я и в глаза не видела его!» «Но зато хорошо знаешь, какого цвета герани были в его руке». «Если знаю, то от тебя!» Нет, я-то уж точно об этом забыла или сделала вид, что забыла, сказав, что у Павла была розовая. Павел нанюхался розовых цветов, сказала я, а ты меня поправила. Павлу ты дала красный и белый, но он попал под самосвал. Кстати, как ты узнала, что он попал под самосвал? От Виктора, естественно. От него же узнала и о цвете гераний. И, видимо, он же сказал тебе и то, что Павел нёс их в одной руке? Вот уж этого я тебе не говорила, возмутилась Иванова. Говорила. В ту ночь ты многое говорила. Это была ночь откровений. Хорошо. Что же я говорила? И даже у Павла, угодившего под самосвал, в руке были две герани. Говорила ты, хотя перед этим я сообщила, что герани у него были в руках. Понятно? Я сказала «в руках», а ты сказала «в руке». Ты очень конкретный человек и не могла случайно оговориться. Что помнила, то и говорила. А как говорил Виктор? Виктор не так конкретен. Он с маниакальным упорством называл самосвал грузовиком. Сколько я его об этом не спрашивала. Хотя Павел действительно погиб под самосвалом. Однако Виктор все время говорил «обще», «грузовик» и все, и ни разу не уточнил, какой именно. Поэтому твои ссылки на Виктора напрасны. Катерина же понятия не имеет, что такое самосвал в частности и грузовик в общем. Что касается цвета гераний, тут уж и вовсе вышел у тебя прокол. И Виктор, и Катерина знать цвета гераний не могли. Они вообще не подозревали, что Павел нёс герани. «Сказать почему?» «Почему?» Нехотя поинтересовалась Иванова. «Да потому что герани погибли под колесами самосвала. Я была на месте происшествия и узнала, герани погибли под колесами самосвала. Трудно было определить вообще, что они когда-то были, не то, чтобы узнать их цвет». Иванова задумалась. «Серьезно задумалась, выдавая себя сразу всеми признаками». Она теребила мочку уха, мяла пачку из-под и злобно пыхала сигаретой, выпуская клубы дыма, которыми мог бы гордиться даже Везувий. «Думаешь, мне не отвертеться?» – с похвальной откровенностью спросила она. «Думаю, нет. И если ты, конечно, не Штирлиц». Она усмехнулась. «А вот я так не думаю. У тебя, кроме твоих слов и гераний, против меня ничего нет». Это доказательство лишь приватной беседы. Но ты же понимаешь, что там, где надо, я буду все отрицать. Да, ты будешь отрицать, но есть Сергей? Он возил тебя к Верочке, к Власовой и к Маргуну. Все это происходило ночью за несколько минут до их гибели. Что ты ржешь? Иванова перебила меня таким громким смехом, что я опешила и даже немного струхнула. Уж не поехала ли у нее крыша? Подумала я, но тут же выяснилось, что крыша у нее не поехала, зато неясно, как обстоят дела с моей. «А ты уверена, что Сергей жив?» Спросила она, после чего я поняла, и моя жизнь не в слишком большой безопасности. «Ты что, и его успела угрохать?» Переполняясь ужасом, прошептала я. А не дура ли я, так открыто выдвигая все свои аргументы? Она сидит тут спокойненько выпытывает, слушает и узнает, что, в общем-то, я безвредна. Нет у меня против нее ничего. Ничего, что могло бы плохо отразиться на ее жизни после моей смерти. А раз я безвредна, значит, можно убить и меня. Я, конечно, сильней, но на ее стороне дерзость и решительность. И потом, кто знает, как она это проделывает. Выстрелит сейчас в меня каким-нибудь укольчиком, и остановка сердца обеспечена. «А на что я кожа после остановки сердца?» «Надо блефовать». «Зря смеешься, Иванова. Смерть Сергея тебя не спасет. Ты знаешь, где я провела эту ночь?» «Понятия не имею», — ответила она, изображая безразличие. Но от меня не скрылась тревога, мелькнувшая в ее глазах. Эту ночь я посвятила исследованию подвалов Мазика. «Какого Мазика?» Да мужа Власовой, у его брата Владимира ты не так давно подписывала документы. Кстати, что было в них, не скажешь. Не твое собачье дело, огрызнулась Иванова, но вид приобрела неважный. И ладно, не мое так не мое. Да дело и не в этом. Дело в том, что дом, где ты подписывала документы, очень странный. Там творится страшное, там убивают людей, пропускают их через мясорубку, а одежды и волосы сжигают в печи. И ко всему этому ты имеешь самое прямое отношение. Что сделалось с моей Ивановой? Такой я ее не видела никогда. Она не просто пришла в ужас. К ужасу добавились бешенство, боль и обида. Все это причудливо переплелось и отобразилось на ее лице. Мне даже показалось, что Ивановой уже не до меня, но тут же стало ясно. Я ошиблась. «В том доме у меня была деловая встреча с человеком, который понятия не имеет о твоих подвалах!» Закричала она. «Успокойся, я тебе верю. Владимир действительно не подозревает об их существовании, но речь-то идет о тебе. Ты прекрасно знаешь, что происходит в том доме». «Знаешь, какие страшные творятся там дела?» «Почему ты решила, что я знаю?» «Потому что иначе трудно подумать. Ты солгала мне, и не было никакой попутки». «О чем ты?» – удивилась Иванова. «А той ночи, когда я напилась, пьяная я позвонила тебе. Просто так позвонила, приспичила пообщаться. Ты переполошилась, захотела знать, где я нахожусь». Когда услышала о доме, тут же решила меня забрать, пока я не проспалась и не вывела вас всех на чистую воду. В ту ночь я просто помешана была на чистой воде. Видимо, я тебе сообщила о своем решительном настроении. Ты запаниковала и отправилась к Сергею. Он привез тебя на дачу Власовой и сам разговаривал с Владимиром. Ты боялась быть узнанной, пряталась в машине Сергея и не выходила из нее все то время, пока он с Владимиром транспортировали меня в Хонду. Ужас, в каком свете ты выставила меня! Впрочем, спасибо, что не собрала весь Ростов. «Это единственная твоя претензия?» грустно усмехнулась Иванова. «Не глумись! Ты знаешь, как серьезно я отношусь к своей репутации!» «Хорошо!» «За это прошу прощения. В таких случаях больше не буду прибегать к услугам твоих читателей. Обойдусь другими силами. Продолжай!» «А что там продолжать? Видимо, из моего пьяного бреда ты поняла, что я толком не знаю, где нахожусь. Было бы странно, если бы я в том веселом состоянии проявила скрытность и не рассказала о своем путешествии с тросом». Этот трос я не забуду до смерти И всегда буду охотно о нем говорить Выяснив, что дороги к дому я по-прежнему не смогу найти Ты воспряла духом и помчалась меня забирать И сделала все, чтобы я не узнала адреса того дома Владимира в ту ночь ты не видела Встречи у кафе загородная не было Ты врала, чтобы скрыть правду В этом случае возникает вопрос Зачем тебе понадобилось скрывать от меня этот дом? Ответ Ты участник событий и боялась моего длинного носа. Иванова рассмеялась. Кто бы знал, как меня бесит ее ржание. Все что угодно, только не это. Иванова, опять ржешь? Тебе плакать надо. А, по-моему, плакать надо тебе. Считаешь себя очень умной? Считаю, и не без оснований, горделиво подтвердила я. Впрочем. «Зря на тебя напустилась!» – снисходительно продолжила Иванова. «Глупость никогда не знает, что она глупость!» «Прекрати глумиться, а лучше чистосердечно признай мою правоту!» «Признаю, если ответишь на один вопрос. Ответишь?» «Отвечу, если это в моих силах!» «Очень жаль, что их немного!» Так вот вопрос. Если я тетю Мару, Павла и Власова убила из-за тебя, что же помешало мне расправиться с тобой? Одного человека убить всегда легче. Где причина, которая заставила меня устраивать себе такие сложности? Городить кучу трупов, рисковать. Всего лишь надо было убить тебя с твоим длинным носом. Я опешила. Она права. «Почему она не убила меня? Сразу же, еще до смерти Верочки!» «На этот вопрос я ответить не могу», — честно призналась я. «Со мной иногда бывает такое». «Тогда и не будет от меня чистосердечных признаний! Прощай! Спешу на поезд!» Иванова покинула кресло и направилась к двери. «Сейчас же звоню в полицию! Пусть они займутся тем домом, а заодно и тобой!» От отчаяния крикнула я ей вслед. Иванова остановилась и прошипела. «Ты не выйдешь отсюда! Ясно!» «Это мы еще посмотрим, кто отсюда не выйдет!» возразила я, храбро набрасываясь на Иванову. Мы не на шутку сцепились и были обе полны решимости, но в это время раздался стук в дверь. «Кто это?» спросила я, не отпуская волос Ивановой. «Не знаю», ответила она, не убирая рук с моей шевелюры. Стук повторился. «Молчи, а то плохо будет», — пригрозила я. «Ходите, открыто!» — громогласно гаркнула Иванова. Дверь открылась и на пороге показался. Сюрдик! Уж никак я не ожидала увидеть его, да еще в такой неподходящий момент. Пришлось оставить в покое перья Ивановой, что я и сделала с большой неохотой. Она тоже размотала со своей руки мой хвост и напустила на лицо улыбочку. «Людмила Петровна, что здесь происходит?» Вместо приветствия спросил ошарашенный сюрдик. «Серафим, хватай ее, она все знает!» каркнула Иванова, и этот амбал сюрдик тут же меня схватил и потащил в другую комнату, бросил на кровать. Яростно сопротивляясь, я кусала все, что попадало в зубы. В основном это была волосатая рука сюрдика. Я сгрызла бы эту противную руку до кости, но времени было слишком мало. Иванова со шприцем в руках выросла надо мной и пробасила. «Держи ее!» Он держал, а я начала проваливаться в мягкую мглу. «Сейчас остановится сердце!» Подумала я и с этой последней мыслью отключилась.